Марийские народные сказки. Нончук Патор. Жили когда-то в одном селе старик и старуха, а детей у них не было. Сильно горевали старик и старуха. Говорит однажды старик. Давай, старуха, сделаем тебе сына из теста. Давай, согласилась старуха. Замесила она тесто, вылепила из него человечка, завернула человечка в трепицу и положила на печь. Лежит человечек из теста на печке день, лежит другой, а на третий день старик не вытерпел и говорит, «Посмотри-ка, старуха, как там наш сыночек?» И вдруг с печки послышался голосок, «Жарко здесь, снимите меня с печки!» Обрадовались старик и старуха, сняли сыночка с печи, а он и впрямь как настоящий мальчик, только очень маленький». Живет мальчик в избе у старика и старухи и растет не по дням, а по часам. Рос мальчик двенадцать дней, вырос в крепкого парня. На тринадцатый день говорит старику и старухе. Вы меня вырастили и выкормили, теперь я буду вас кормить. Пойду наймусь к кому-нибудь в работнике. — Ведь тебе всего двенадцать дней, — сказал старик. — Куда тебе работать? — Чую я в себе силу богатырскую, — отвечает ему мальчик. «Справлюсь с любой работой!» Нанялся он в батраки к одному злому и жадному богачу. Богач давал своему батраку столько работы, что и десятерым не справится, а парень совсем один управлялся. Прозвали люди сына старика и старухи за его силу «Нончик Патыр», что значит «богатырь из теста». «Нончик Патыр трудится, ни от какой работы не отказывается, а время идет». И вот подошел срок расплачиваться хозяину с батраком за работу. И тогда жадный хозяин, чтобы не платить, задумал погубить нончик патыра. Думал-думал хозяин, как погубить нончик патыра, и, наконец, придумал. Позвал он его и говорит, «Сходи на дальние поля и пригони оттуда моих овец». А на дальнем поле не овцы паслись, бродили там стаи голодных волков. Понадеялся хозяин, что голодные волки сожрут нончик патыра». Пришел нончик-патыр на дальнее поле. — А ну идите-ка сюда! — крикнул он волкам. — По полю бродите! Хозяина забыли! Окружили его голодные волки. Зубами щелкают, вот-вот разорвут. Выдернул нончик-патыр из земли березу с корнем и давай волков бить. Заскулили волки, поджали хвосты. Погнал их нончик-патыр, как овечье стады на хозяйский двор. Пригнал он волков к хозяйскому двору. «Эй, хозяин! Открывай ворота, я твоих овец пригнал!» Выглянул хозяин в окошко, увидел волков, затрясся от страху и забился в дальний угол за печку. «Заболел я! Не могу выйти!» — кричит хозяин из-за печки. «Открой сам ворота и загони овец в хлев!» Загнал нончик потыр волков в хлев и улегся спать на сеновале. Спит нончик потыр, храпит на весь дом. А хозяину не до сна. Ну и работник у меня, думает хозяин. Даже волки ему нипочем. Как же мне его извести? И придумал хозяин послать нончик-патыра в лес к медведям. Уж медведи и решил он, не отпустят нончик-патыра живым. Сходи в лес, пригони оттуда моих лошадей, приказывает хозяин нончик-патыру. Пришел нончик потыр в лес, поднял медведя из их берлог и погнал на хозяйский двор. Гонит, да еще покрикивает. «А ну, идите домой! Хозяина своего забыли!» Увидел хозяин, что нончик Потыр медведей гонит, убежал в избу, заперся на все запоры засовы и кричит. «Сам загоняй лошадей в хлев!» Загнал нончик Потыр медведей в хлев и пошел спать. Крепко спал в эту ночь нончик потыра а хозяину не до сна. Позвал он соседей и богачей, стал у них совета просить. Соседи присоветовали послать Нончик-Патыра к чертову озеру. Пусть его черти утащит. Повеселел хозяин и говорит нончик Потыру. «Года три назад ушел мой брат жить в чертово озеро, До да сих пор ни разу ко мне в гости не наведывался. поди ка разыщи его и позови ко мне на слоеные блины». Пришел Нончик-Патыр на чертово озеро. Заросло озеро черное сока и разлилось гнилой водой среди болота, Затянулась мелкой ряской, а под ряской колышится бездонная трясина. Это озеро люди обходили за версту, а по ночам и за все десять. Выскочил из воды старый лохматый черт, схватил нончик патыра, потянул в трясину. А нончик патыр не поддается. Стукнул он черта полбу кулаком, встряхнул за шиворот, как котенка, и сказал. Нехорошо родных забывать. Брат тебя на слоеные блины зовет. А ну, собирайся, пойдем в гости и поволок черта в деревню. Увидел хозяин, что нончик-патыр возвращается жив-невредим, да еще тащит за собой лохматого черта, замахал руками, закричал дурным голосом. «Не хочет, видно, братец в гости идти. Не держи его! Пусть он в свое озеро возвращается!» Отпустил нончик-патыр черта и сказал. «Ну, хозяин, кончился срок моей работы. Теперь плати, что полагается». Делать нечего. Пришлось жадному богачу расплачиваться с работником. Расплатиться-то расплатился, а зло затаил. Вернулся Нончик-Патыр в родной дом к отцу и матери и отдал им заработанные деньги. А сам пошел гулять на улице. Играли на улице дети хозяина-богача. Беднякам-то не до игры, работать надо. Подошел к ним Нончик-Патыр и попросил, чтобы приняли его ребята в свою игру. «Поймай летящую стрелу зубами, тогда примем», — отвечают они. Выпустил Нончик-Патыр стрелу из лука прямо в синее небо. Унеслась стрела за облака, и как стала падать вниз, то поймал ее Нончик-Патыр зубами. «Теперь», — говорят ему хозяйские дети, — «нырни в эту прорубь, отплыви на середину реки и разломай лед, тогда примем тебя в нашу игру». Нырнул Нончик-Патыр в прорубь, проплыл до середины реки, разбил головой толстый лед и вышел наружу. А теперь разбей каменную гору, тогда примем тебя в нашу игру. Подошел Нончик-Патыр к каменной горе, пнул гору ногой. Качнулась каменная гора, пнул другой раз, посыпались с горы камни. Семь раз пнул, рассыпалась гора в мелкие камешки, но ушла от Нончик-Патыра его богатырская сила. Рассказали тогда дети своему отцу. Нет уже у Нончик-Патыра его богатырской силы. Обрадовался хозяин и приказал своим слугам вырыть яму глубиной в 40 сожений, а потом схватить нончик-патыра, связать его крепко-накрепко и бросить в ту яму. Одни слуги побежали яму копать, другие набросились на нончик-патыра, связали ему крепкими ремнями руки-ноги и кинули в яму. Лежит нончик-патыр в глубокой яме и день, и два, и месяц, смотрит в ясное небо. Прилетела ворона, села на край ямы. Говорит нончик Потыр вороне. Ворона, ворона, слетай к моему отцу, к моей матери. Скажи им, что связали мне руки-ноги крепкими ремнями и бросили в глубокую яму, чтобы я погиб от голода и жажды. Каркнула ворона в ответ. Не стану я звать твоего отца. Не буду я звать твою мать. Умирай скорее, я тогда тебе глаза выклюю. Улетела ворона, прилетела сорока. Стал нончик Потыр просить сороку позвать отца с матерью. «А мне-то какое дело?» — ответила сорока. «Не полечу». Летел мимо белый гусь. «Эй, белый гусь!» — крикнул Нончик-батыр. «Лети к моему отцу, к моей матери. Скажи им, что связали мне руки-ноги крепкими ремнями и бросили в глубокую яму. Хочет богач-хозяин, чтобы я погиб от голода и жажды. Уже недолго жить мне осталось. Пусть идут скорее, пусть приведут жирного быка, пусть принесут острый топор». Поднялся гусь высоко в небо, полетел к старикам. «Эй, дедушка! Эй, бабушка! Злые люди бросили вашего сына в глубокую яму. Зовет он вас на помощь. Велит привести жирного быка и принести острый топор». Заплакали старик со старухой и говорят. «Не смейся над нами, гусь! Нашего сына нет в живых, погубили его. Остались от нончик потыра одни только косточки». «Нет, не умер он», — ответил гусь. «Только спешите, уже недолго осталось ему жить». Поверили старик со старухой гусю, пригнали к глубокой яме, где томился нончик патур Быка принесли, острый топор. Увидела старика со старухой ворона, закричала. «Кар! Кар! Идут отец и мать, гонят быка, несут топор». «Если съест нончик патер быка вернется к нему его богатырская сила и разрубит он топором свои крепкие путы!» Испугался хозяин, приказал слугам, «Засыпьте яму доверху песком, завалите камнями, пусть нончик-патыр задохнется!» А старик уже столкнул в яму быка, съел нончик-патыр-быка и вернулась к нему его богатырская сила. Стали слуги заваливать яму песком до да камнями, а старик уже кинул в яму топор. Разрубил нончик-патыр все путы, поднялся на ноги, вытолкнул песок с камнями и вышел из ямы. Как увидел нончик-патыра жадный хозяин, перепугался, не знает, что делать, где спрятаться. Побежал богачку, куда глаза глядят. Попалось ему на пути болото, и утонул он в том болоте».